Второе. Вот каким я не был, так это наивным. Рассчитывать на поездку в самоходной коляске больше не приходилось, поэтому, откланившись, я с обреченным вздохом захромал по переулку в поисках свободного извозчика, но тщетно, увы, улицы были пусты. Нестерпимо разболелась отбитая при прыжке нога, и подъем на к а л ь в а р и ю стал представляться мне деянием, равным посмертному проклятию сизифа поэтому при всем желании поскорее очутиться в постель я смолодушничал и отправился в греческий квартал и хоть прелестная вакханка в столь ранний час была заперта колотил дверь до тех пор пока ночной сторож не выглянул на шум и не запустил меня в зал где после вечернего представления еще стоял дух разгоряченной толпы и сигаретного дыма терпких благовоний и перегара Пошатываясь, я поднялся на второй этаж и толкнулся в апартаменты поэта с опасением застать там пьяную оргию, но нет, на Альберта снизошло вдохновение. Склоняясь над залитым вином столом, он будто в горячечном бреду что-то часто-часто бормотал себе под нос и торопливо переносил переполнявшие его рифмы на пищу ю бумагу. Многочисленные ч е р н о в и к и Громоздились на краю стола, валялись на полу и в мусорном бедре. На шум распахнувшейся двери поэт даже не обернулся, а я не стал его отвлекать, да и вряд ли сумел бы это сделать, не прибегая к выстрелу в потолок. Молча снял пиджак, повесил его на ручку одного из ящиков с е к р е т а р а и устроился на таманке. Спать. Проснулся ближе к полудню. Зуд вдохновения к этому времени уже оставил Альберта. Он развалился в кресле у распахнутого окна и поправлял здоровье содовой с апельсиновым соком. — Извини, Лео, — о в е р н у л с я поэт, заслышав скрип пружин. — Я не помню, как ты пришел. Он потеребил цепочку карманных часов, которую по-прежнему оттягивало увесистое студенческое кольцо, и спросил, «Да где же ты все-таки умудрился отыскать мой перстень?» «Ерунда», — отмахнулся я и, памятуя о сдвинутой п о т о м со своих мест мебели, не стал врать о глубокой щели в полу. «Кто-то сдал его в ломбард. Один мой товарищ опознал кольцо по описанию». «Вот пройдохи», — восхитился Альберт мастерством выдуманных мной жуликов. «На ходу подметки режут». если только ты сам не снял его на спор. Пошутил я и, желая поскорее закрыть скользкую тему, спросил, не пора ли нам подкрепиться? Поэт откровенно позеленел. — Не думаю, — покачал он головой. — Проклятие! Куда подевалась Кира? Она делала лучший в моей жизни сарбет. Я поднялся с атаманки, снял с ручки с е к р е т а р а пиджак и не удержался от усмешки. полагаю, не только сорбет». Альберт досадливо поморщился. «Зря смеешься. Сорбет был просто исключительный». «Я ценил, да. Выходи, буду ждать на улице». «Тебе разве не надо на службу?» удивился поэт. «Не сегодня», — покачал я головой. «Вообще, стоило бы прямо с утра повидаться с Исааком л е в и н с о н о м и вести его в курс дела». Но я решил отложить визит в банкирский дом до вечера, когда на руках уже будут предварительные результаты расследования. Внизу я заказал кофе, яичницу и тосты, занял один из столиков предварьетые и поудобнее устроил отбитую ногу. Глядя на канал, мутную воду которого время от времени рассекали тяжело груженные лодки, без лишней спешки позавтракал, потом стал пить кофе с бисквитным печеньем. Альберт б р а н д соизволил спуститься лишь через час. Он с недовольной гримасой глянул в пасмурное небо, надвинул шляпу и заявил. «Обыкновенно я не имею привычки появляться на людях в столь раннее время». Я с усмешкой кивнул. «И в самом деле? Еще только первый час дня». «Что у тебя на уме?» — спросил поэт, усаживаясь напротив. «Не знаю», — пожал я плечами. «Просто надо как-то убить время». — На четыре часа у м н е назначена встреча. Решай сам, что можно предпринять. Альберт поморщился. — Куда пойти с человеком, который не пьет? В музей? — Может, сходим на и п о д р о м произнес я неожиданно даже для самого себя. Поэт только головой покачал. — Лео, если ты настолько стеснен в средствах, что готов положиться на благосклонность фортуны, — Со следующего гонорара могу судить тебе немного денег. — Брось, Альберт, — отмахнулся я. — Ты же знаешь, я не терплю азартных игр. — А еще тебе не нравятся большие скопления людей, — напомнил приятель. — С чего тогда тебя потянуло на ипподром? — Не знаю, — сознался я. — Но в городе совсем дышать нечем, а с океана хоть немного веет свежестью. Из-за безветрия над крышами домов сегодня растеклось настоящее облако Гарри. Небо затянуло туманная пелена, и солнце едва-едва проглядывало через нее б е с ц в е т н о б е л ы м пятном. Поэт задумчиво потер песочного цвета бородку и сдался. — Твоя взяла? — Едем. — А когда я достал бумажник, великодушно махнул рукой. — Оставь, угощаю. Не став спорить, я поднялся из-за стола, и поморщился от пронзившей ногу боли. Проклятие! Выругался, опираясь на край стола. — Альберт, придется отрядить кого-нибудь за извозчиком. — Что такое? — Отбил ногу, спрыгнув со второго этажа. — Ты бы только видел, какие высокие там потолки. Альберт удивленно присвистнул. — Как это тебя угораздило! Я опустился на стул и напомнил. — Что насчет экипажа? Поэт свистнул, подзывая уличного мальчонку. Сунул ему мелкую монету и велел отыскать свободного извозчика. «Так что стряслось?» — повторил он вопрос, когда посыльный убежал. Я в двух словах поведал о налете на банк, и поэт покачал головой в непритворном удивлении. и н о надо же! А я вчера целый день проработал и даже не читал газет». Он принялся выспрашивать у меня подробности, а потом уселись в подъехавшую к Варите коляску, я скомандовал. на скачке. и п о д р о м своим неприступным внешним видом напоминал береговой форт. Это массивное огромное сооружение. Вызвели на мысу. Пару ему на другом краю гавани составляла столь же колоссальных размеров башня-маяка. Странное место для амфидиатра, скажете вы. Что ж, пути падших неисповедимы. Здесь не всегда располагался и п о д р о м Некогда песок арены Обогрела кровь гладиаторов, а лошадиные бега стали устраивать, лишь когда тогдашним властителям города наскучило зрелище убивавших друг друга людей, животных и инфернальных химер. Впоследствии амфитеатр намеревались перестроить в крепость, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки, да и не нашлось врага, способного угрожать столице всемогущей Второй империи. Когда коляска остановилась на площади перед и п о д р о м о м Я выбрался на красноватый гранит брусчатки и запрокинул голову, обозревая мрачное сооружение, чью серую строгость нарушали лишь многочисленные флаги и пестрые вымпелы. Каменные башни, арки, переходы, высоченные стены. Амфитеатр не был крепостью, но ни в чем древним оборонительным строениям не уступал. И неизвестно, как бы сложилась его судьба, не сделая р а з в и т и е артиллерии и создания подобных фортификационных сооружений занятием неблагодарным и лишенным всякого смысла. Еще одной особенностью и п о д р о м а было отсутствие у него названия. Своеобразная шутка падших, возвести грандиозное сооружение, по всем статьям п р е в о с х о д я щ е е знаменитый римский колизей, и оставить его безымянным. Альберт расплатился с извозчиком и направился к кассам, Я поспешил следом, шипя сквозь зубы из-за боли в отбитой ноге. «Один мой знакомый держит лавку со всякими диковинами», — сообщил тогда поэт. «Думаю, отыщется у него и трость». Долговязый молодой человек в модном костюме со старинной тростью представлял бы собой зрелище без всякого привлечения комичное, поэтому я категорично мотнул головой. «Не стоит». «Как скажешь», — не стал настаивать Альберт, и указал на з а в и с ш е й над ареной дирижабль. — Возьмем места на самом верху? — Ценю твое чувство юмора, — проворчал я в ответ. — Но сегодня оно начинает меня утомлять. — Неужели ты не наскребешь каких-то жалких 15 франков на билет? — Довольно. Пэт только рассмеялся. — Идем, Леопольд, идем. Попробуем поймать удачу за хвост. Я спускать на скачках остатки аванса вовсе не собирался. И последовал за приятелем озадаченно размышляя откуда вообще взялась мысль посетить прибежище азарта ветер с океана это конечно хорошо но вряд ли кто-либо кроме меня приехал сюда подышать свежим воздухом а зрителей на бегах хватало с избытком через одни ворота длинной вереницей они втягивались внутрь через другие беспорядочной толпой разочарованные взволнованные охрибшие от крика вываливались наружу и разбредались по округе. Мостовой с той стороны усеивали билетики несработавших ставок. И, разумеется, всюду в толпе сновали шустрые мальчонки. Нет, не юные карманники, а разносчики всего и вся — газет, п и в а с э н д в и ч е й сплетен. «Чудовищное преступление!» — верещал один из них, потрясая свежим выпуском «Атлантического телеграфа». «Ужасное убийство!» Я встрепенулся, рассчитывая услышать о музе, но пацан набрал полную грудь воздуха и со скоростью пулемета выпалил. Прокруст вернулся. Тело страшно изуродовано. Оторванные конечности. Покупайте. Прокруст вернулся. Что? Прокруст вернулся. Опять газетчики раздувают сенсацию, вороша дела давно минувших дней. Альберт б р а н д немедленно сунул пареньку монету в 10 сантимов и принялся с интересом просматривать первую полосу. «Вот это да!» — только и присвистнул он. «Потрясающе!» Не выдержав, я последовал примеру поэта и тоже купил газету, но открыл ее сразу на странице с криминальной хроникой. Потесненная неожиданной сенсацией заметка об убийствах в среде творческой интеллигенции обнаружилась именно там, и ни моей фотографии, ни даже простого упоминания имени — В ней не оказалось. Я вспомнил замечание Бастиана м а р а н а о чрезмерном тщеславии, нервно смял газету и в раздражении швырнул в урну. Не попал, но поднимать не стал. г д е в о л ее, пропадя напропадом. «Ну, идем», — дернул я увлеченного чтением Альберта. «Погоди», — отмахнулся тот. «Прокруст вернулся. Представляешь?» «Верь больше газетчикам». «Лужи крови». оторванные конечности, и не подумал уняться Альберт Брандт. «Знаешь, л и о ты был слишком мал, а я с большим интересом следил за публикациями о Прокрусте. Это его почерк». Прокрустом газетчики прозвали убийцу, который имел обыкновение рвать жертв голыми руками. Всякое новое его преступление неизменно вызывало огромный общественный резонанс. И на протяжении многих лет газеты периодически выходили с броскими заголовками «Чудовищная бойня» или «Прокруст водит полицию за нос». Убийства случались каждые полгода или немного чаще, но сыщики за все это время не приблизились к разгадке ни на миллиметр. А потом Прокруст просто исчез, умер. «Забудь, Альберт», — оборвал я приятеля, — «он давно мертв». Сколько лет о нем ничего не было слышно? Шесть? Семь? Слишком долгий срок?» Поэт лишь отмахнулся. «Оборотни не останавливаются. Они не способны побороть свою звериную натуру», — безапелляционно заявил он. «Долгий прерыв? Что ж, прокруст мог уехать из города, а теперь вернулся. Еще он мог умереть», — резонно заметил я. «А газетчики могли высосать сенсацию с пальца. Ставлю на этот вариант». — Поэма «Живущий в ночи». Как тебе? — будто не услышал меня Альберт. — Если Прокруст действительно вернулся, это станет горячей темой. — Выставишь себя на посмешище, — предупредил я и протянул в окошечко кассы мятую пятерку. — Два билета, будьте добры. Потом повернулся к поэту и посоветовал. — Лучше выкинь эту глупость из головы. Альберт ответил взглядом, полным скепсиса. и аккуратно свернул газету в трубочку. Ты меня не убедил? Пожалеешь? Не спорь, дружище, это золотая жила. Переругиваясь, мы прошли высоченную арку, и там Альберт сразу убежал делать ставки. Я деньги на ветер бросать не стал, и якобы небрежно облокотился на каменные перила лестницы в ожидании приятеля, а на деле просто давал отдых усталым ногам. и вдруг по спине холодок пробежался, словно под пиджак, сквозняк забрался. Лютый такой сквозняк, колючий, как куст чертополоха. Я незамедлительно обернулся, сдвинул душку очков на самый кончик носа и оглядел проходящую мимо публику поверх затемненных линз. Не заметил ничего подозрительного и уже собирался вернуть очки на место, как вдруг краешком глаза уловил на плечи одного из зрителей Странную тень. Она то расплывалась в смутное марево, то приобретала некую долю реальности. Но и так, и так взгляд скальзывал с н е ё не давая рассмотреть. Я немедленно ринулся вдогонку за незнакомцем, и без всякого сомнения нагнал бы его, не подвернись на с т у п е н ь к е отбитая нога. И так, пока у х а л от боли и восстанавливал равновесие, странный господин уже скрылся из виду, и меня перехватил Альберт. — Лео? — удивился он. — Ты куда? — Уже никуда, — поморщился я, сообразив, что не сумел запомнить ни лица, ни даже одежды странного незнакомца. Да и что бы я ему сказал? У вас тень на плече? Бред. — Идем, — потропил меня поэт. Начинается забег. В одной руке у него была зажата стопка билетиков со ставками, в другой взятый на прокат театральный бинокль, и стало ясно, что Альберт — Твердо намерен провести время с толком. От его былого скептицизма не осталось и следа. Мы прошли на и п о д р о м и по вытертым за долгие века ступеням поднялись на второй ярус. Зрителей хватало и здесь, но в силу огромных размеров амфитеатра отыскать свободное место не составило никакого труда. Древние строили с размахом, э т о о у них не отнять. Перед нами раскинулось настоящее поле. В центре зеленел газон. Вокруг него, вытянутым овалом, тянулась беговая дорожка. Одновременно здесь могло идти до полудюжины спортивных соревнований. Неспроста барон де Кубертен настоял на проведении третьих Олимпийских игр именно в Новом Вавилоне. Столпотворение тогда царило изрядное. Небо по-прежнему затягивала серая пелена облаков. Поэтому Альберт отмахнулся от предлагавшего солнечные зонтики старика Уселся на каменную скамью и достал фляжку, свернул пробку, и до меня донесся тонкий аромат кальвадоса. Я забрал у поэта отделанный пожелтевший слоновой костью бинокль и задрал голову, разглядывая паривший над ареной дирижабль. Несмотря на порывы ветра, тот висел на одном месте, словно приклеенный, весь и п о д р о м был оттуда как на ладони. — Лошади бегают по земле, не по небу, — напомнил Альберт, сделав очередной глоток. — В курсе, — буркнул я, — и привел бинокль на ложу для почетных гостей. Елизавета Мария фон Нальц сидела там рука об руку с племянником министра юстиции, рыхлым юношей в костюме ценой в полдюжины моих, и сердце заныло, будто его проткнули ржавой иглой. — И по ложам для богатеев лошади тоже не бегают, — усмехнулся поэт, — проследив за моим взглядом. Я оторвался от бинокля, выразительно глянул на приятеля и спросил, много денег просадил на ставках? — С чего ты взял, что я их просадил? — возмутился Альберт, задетый моим выпадом заживое. — Да я только с адмирала все остальные ставки отобью, а он точно придет первым. Верный фаворит? Кто подсказал? Поэт лишь многозначительно фыркнул, забрал бинокль, и принесся следить за сорвавшимися с места лошадьми. С невероятной скоростью основная группа пронеслась мимо нас. Тогда я толкнул поэта в бок и поинтересовался. «Ну что?» «Адмирал выставлен на следующий забег», — сообщил Альберт, не отрываясь от окуляров. «Да ну тебя!» — отмахнулся я и покачал головой. «Как можно доверять свои деньги неразумным тварям и наездникам, главным достоинством которых является малый вес?» «Напомни, Лео, в кто вытащил меня сюда?» «Интересуюсь целью поддержать беседу». «Ах так!» Поэт принял вызов и без малейшей запинки парировал. «Игроки в кости и рулетку куда больше полагаются на случайности, нежели з а в с е г д а т ы и бегов. Те смотрят на лошадь, смотрят на жакея, изучают статистику, выясняют, в каком состоянии подошли гонки всадник и скакун. Как они ладят друг с другом, как работают... против выставленных на забег конкурентов. — Это целая наука, друг мой, целая наука! — я рассмеялся. — Но занимается всем этим какой-то жучок, который не постеснялся содрать с тебя и еще дюжины простаков пару десяток за якобы верную ставку. — Пятерку? Всего лишь пятерку? — поправил меня Альберт. — И ставка действительно верная. Адмирал придет первым. — Ты выкинул деньги на ветер, и скоро в этом убедишься. — Пари, — предложил поэт. — Было бы бесчестно с моей стороны усугублять твои потери, — отказался я. — Смотри, уже выводят лошадей. Альберт вновь приник биноклю, потом сунул его мне. — Ты только посмотри на этого красавца. Он просто обречен на победу. Я взглянул, невольно проникся уверенностью приятеля. Адмирал впечатлял. Жгуты мускулов перекатывались под лоснящейся шкурой грациозного животного. Движения были плавны и у в е р е н ы Позволь, — поэт забрал бинокль и замурлыкал себе под нос неразборчивую песенку. Потом пихнул меня в бок и кивнул на арену. — Нет, ты только посмотри. — Да смотрю я, смотрю, — пробормотал я без особого, впрочем, энтузиазма. — Старт. Лошади сорвались с места, и в п е р ё д сразу вырвался адмирал. Он несся подобно ветру, и после второго поворота опережал ближайшего преследователя более чем на два корпуса. «Давай!» — заорал Альберт, когда скакуны проносились мимо нас. «Жми, быстрее!» А вскоре добавил еще пару слов, целиком и полностью нецензурных. И было отчего. Бежавший на вторых ролях жеребец с белой отметиной на лбу Неожиданно прибавил и начал сокращать отделявшее его от фаворита расстояние. Жакей в черном шлеме и красном камзоле приник к его спине, словно приклеенный. «Беги, черт тебя, дери», — взвыл поэт. «Беги!» Но вот уже отставание сократилось до половины корпуса. Затем лошади помчались ноздря в ноздрю, совершили очередной поворот, и Альберт вновь прилип к биноклю. «Шевели копытами старая кляча!» Злобор мотал он себя под нос, временами п р и м е ж а я призывы такими заковыристыми словечками, которые заставили бы озадаченно почесать затылок и портового грузчика. А потом поэт с к о ч и л на ноги, размахнулся и запустил в воздух билеты со ставками, а я бодрюще похлопал его по плечу. «Денежки на ветер!» «Аргентум!» — простонал Альберт. «Лео, ты видел это?» «Аргентум!» — обошел адмирала... как стоячего. Я не стал сыпать приятелю соль на душевные раны, просто забрал у него бинокль, посмотрел на ложу для важных гостей и на миг просто опешил, когда показалось, будто встретился взглядом с Елизаветой Марией. Быстро опустил бинокль и перевел сбившееся дыхание. Елизавета Мария, должно быть, с м о т р е л куда-то в сторону, не на меня». Она давно уже позабыла о существовании нескладного детектива-констебля, давно выбросила его из головы. Главный инспектор прав, я ей не пара. И все же я мог бы невзначай перекинуться с ней парой слов, даже нашел бы повод для этого, вот только охочие до сенсации газетчики клюнули на мнимое возвращение Прокруста и задвинули статью о м у з е у б и й ц ы в раздел криминальной хроники. Проклятие. Настроение в раз испортилось. Я взглянул на хронометр и спросил. «Альберт, ты идешь?» «А?» «Нет, еще три забега», — отозвался мой излишне азартный приятель, перебирая билеты с оставшимися ставками. «Мне пора. Увидимся». «До встречи». Отмахнулся поэт и приложился к фляжке с кальвадосом, но сразу опомнился. «Лео, заходи завтра. Обязательно слышишь?» «Слышу», — ответил я. и принялся осторожно спускаться по скользким ступеням на нижний ярус. Нога болеть меньше не стала, и любой неосторожный шаг грозил закончиться падением, столь же нелепым, сколь и болезненным. Но обошлось. Даже равновесие ни разу не потерял. А потом, уже выйдя на площадь перед и п о д р о м о м я вдруг почувствовал неладное. Недуменно обернулся и опешил от неожиданности, лицом к лицу столкнувшись с Елизаветой Марией. Моей, Елизаветой Марией, с у к у б о м Меня аж передернул от возмущения. Но скандалы я устраивать не стал. «Какого черта ты здесь делаешь?» — лишь тихонько прошептал я, когда девушка нагнала меня и взяла под руку. «Ты не пришел ночевать?» — напомнила Елизавета Мария. И я начала волноваться. «Как ты меня нашла?» Мы с тобой связаны, не забывай об этом. — Не делай так больше, — приказал я. — Леопольд, — недобро прищурилась девушка, — все зависит только от тебя. И без какого-либо перехода, вновь ставь милой и заботливой, проворковала. — Едем домой, дорогой. Я покачал головой, у меня дела. — Могу я пойти с тобой? — Нет, — отрезал я и нехотя объяснил свое решение. Твое присутствие будет неуместно. — Очередные покойники? — Не мои, — ответил я, слегка покривив душой. — От тебя по-прежнему пахнет смертью, Лео, — понизил голос Елизавета Мария. — Смертью и страхом хватит. Но суккуба не так легко было отшить. — Правда, глаза к о л я т улыбнулась она. — Знаешь, дорогой, а я ведь заблуждалась на твой счет. Я полагала, будто некая болезненная стеснительность мешает тебе открыться в своих чувствах той дыл, где сиятельный. Но нет, ты просто не способен на это. Ты до смерти боишься оказаться отвергнутым. У тебя столько страхов. — Вы все сговорились, что ли? — не выдержал я, но сразу взял себя в руки и подозвал извозчика. — Отвезешь госпожу домой. Приказал ему, усадив Елизавету Марию в коляску, и передал мятую пятерку. — Поговорим позже. — Как скажешь, дорогой, — холодно ответила та. Я ее недовольный тон проигнорировал и отправился на поиски свободного экипажа. Пора было ехать на подъем броневика.